Глава семнадцатая. Мир уровней. Нордэйл. Дина. Браум с тобой не связывался. Мы с Эрикунто переговаривались в коридоре его особняка. На кухне крутился Барт, цокал по полу когтями, ждал случайно упавший со столешницы кусочек чего-нибудь съесть снова. Завтра у Анира день рождения. Дэйн временно сплавил вторую половину в спа-отель, и теперь на кухне вырисовывали кремовые буквы на пирожных Шерин, Эли и Лайза, помощница Антонио. Нет, только спрашивал можно ли удаляться от дома. Снайпер все и стилковал по-своему. По бабам что ли ходит? Навряд ли. Он же сам говорил, что у него на уровнях девушка. Ну то на уровнях. И это мне говорил самый верный муж на свете. О окрестностях что ли изучает? Может дома сидеть скучно? Как думаешь? Может ему еды какой передать? Вещи первой необходимости. Дейн. Позвали с кухней в этот момент, и Эль Конте свернул диалог, бросив «скоро вернусь». Я же на кухне не торопилась, так как еще одного кондитерского шприца попросту не нашлось, да и рук хватало. Вместо этого пыталась распознать странное чувство, будоражащее загривок. Будто что-то происходило, происходило совсем рядом, но где-то параллельно, в невидимом измерении, кто-то приближался. Кто именно, я поняла секундой позже. Он. Тот, кто умеет ходить незаметно, исходя из пространства, Дрейк. Спустя мгновение его плотные ноги уже шли ко мне по паркету, и приближение любимого мужчины я ощущала каждой клеткой. Вернулся, вернулся, и на вечность, в которой моя голова лежит за тылком на его груди, теплые руки обняли, сцепились замком на талии, и сразу новым рисунком сложилась вселенная, стала завершенной, идеальной на сто процентов правильной. Где-то там на кухне, откуда нас никто не видел, слышались голоса, смех, шутки. Кто-то измазался кремом. А в полумраке коридора момент истины, куда невозможно добавить ни теплоты, ни любви, ни заботы, потому как всего в избытке. Я скучал, неслось по воздуху. Я тоже очень ждала. Я спешила. Поле вокруг Дрейка до сих пор пахло чужим миром и далекими звездами. Ты пришел. Счастье. которое невозможно довершить. Он прибыл бы ко мне откуда угодно, бросил бы к ногам изнанку бытия, без слов сумел бы сказать важное, обнять одним лишь взглядом. Я голоден. Пойдем отсюда. А чуть позже мы уже в кафе, и я под компанию горячего чая и экляра рассказываю наперебои. Представляешь, этот Браун оказался другом Эльконта. Конечно, мы его забрали. А как еще было поступить? Нет, мне не задали вопрос, есть ли что-то такое, о чём я должен знать. Я обо всём рассказывала сама. Не из чувства вины и не из страха. Отнюдь. Меня не беспокоило, что эту историю Дрейк мог узнать из-за моей спины. Просто с любимым хочется делиться. Собой, своими переживаниями. Частью своих будней, мыслями, происходящим. А тому, кто сидел напротив, важно было всё. Каждая секунда моего бытия. А Рит, ты вот только не ругай. Представляешь, что им с Ингой теперь предстоит пережить? Адаптация, смена фонов. Ты ведь им поможешь? Правда? На меня смотрели ровно и очень тепло. Казалось, Дрейк здесь и не здесь, рядом и чуть в стороне. Он до сих пор пах далекими странствиями, иной материей и иной формой. Не человек в человеческом теле, мужчина, которого я ни за что бы не променяла на любого другого. Правда? Разберемся. то было первое слово, которое было озвучено вслух, первое и самое важное, означающее не беспокойся, переложи это на меня, я что-нибудь придумаю. Творец всегда умел творить. Мягким фонтаном закружилось облегчение, а нечто неуловимое для меня ранее вскипающую кровь сидящего напротив мужчины я ощутила только теперь. Незаметные взгляду термоядерные процессы, нагрев, накал, критические значения. Будь я как прежде обычным человеком, меня бы от них сплющило, откинуло к дальней стене. Теперь, когда во мне была энергия великого и ужасного, чувствительность к чужим процессам щекотала нутро и чуть-чуть нервы. Я голоден. Вот что он сказал, прежде чем мы удалились из дома Эльконта. Смысл сказанного распознался только теперь. Его интересовал вовсе не эклер, не кафе, не еда в привычном понимании. Конечно. Знаешь, почему мне нравится быть мужем? Спросили меня тем временем. Стало забавно, чуть-чуть смешно. Более всего Дрейк любил играть, и каждый его вопрос мог содержать сотню смыслов и вести к переплетению в иным порядке нитей судьбы. Мы давно перестали быть слишком серьезными, чтобы отвечать на очевидные вопросы правильно, и потому я пошутила. Потому что тебя по возвращении всегда встретит дама у плиты, почти. Потому что есть куда приложить нуждающуюся в реализации врожденную изобойтливость? Не сказал бы. Смешинки в серо-голубых глазах. Это завораживающее зрелище. Все равно, что мерцающий волшебный фон в омуте вечности. Меня искрило от сидящего напротив человека все ощутимее. Потому что можно показать своей второй половине, как распадается и складывается в новом порядке Вселенная. Точно. И не единожды. Я прикусила губу.、В、вариациях. Это означало, что Дрейк действительно голоден и что сегодня он напомнит мне о том, какими тягучими и бесконечно желанными могут быть прикосновения, поцелуи и то, что для других остается за шермой. Нет, сегодня он не будет думать о Брауне, Эльконте, Риде и чужих фонах. Сегодня он устроит мне шоу о голеных нервных окончаниях, присыпленных сахарной пудрой. А после? коснется подушечкой пальца или языком. Рид. Он должен был отказаться от экрана, но не смог. Должен был избегать возможных эксцессов, максимально не привлекать к себе внимания, и потому в последние дни работал качественно. Но экран не свернул. Когда еще? Думал Рид. Реально оценивал свои шансы, понимал, что после возвращения Инги на уровне все может закончиться не для нее. Для него люди переживают легче, ударяются в пороки, постепенно забывают. Комиссиянеры не забывают никогда. Выполнял обязанности, копил в себе силы отпустить, если будет нужно, если придется. Но терял решимость и пробовать прежде, чем это случится. Все. Нет. Все. Стучал пальцами по клавиатуре и ощущал ее на фоне. Читал фамилии новых заключенных, распределял поручения, слышал ее. иногда обращался к экрану визуально, но чаще просто слушал аудиодорожку, считывал эмоции, привык к ним. эта мысль кололась, независимо от исхода, сейчас, возможно, идут самые яркие дни в его жизни, самые наполненные, и он не мог не смотреть. она собирала вещи в попыхах, удивлялась тому, что в сумку и положить-то нечего, какое-то время оглядывала комнату, к которой не успела привыкнуть, радовалась этому. Браун явился на рассвете. Вынырнул из тумана, как одетый в белую рубаху призрак. Их с Ингой диалог свелся к единственной фразе: "Идем". Купленной за очередную бутылку водки Митич домчал до города с грохотом лязгающего кузова и ворчанием на каждом ухабе. На вокзале слов не было тоже. Рит со странным умелинием разглядывал детали, которые приближал, шов ее сумки, лежащие на пряжке пальцы с удлиненными ногтями, едва заметную морщинку на лбу, закусшую губу. Инга скрытно волновалась, а Герхерварт гордился ей. Расшифровала, не каждому по силам, но она вгрызлась зубами в математическую задачу из четырех цифр, как отчаявшийся человек, чье выживание зависело от верного ответа. Наверное, и зависело. Жаль, будущее теперь туманно, но она с каждым шагом все ближе. Возможно, уже сегодня или завтра. Он должен оставаться стабильным. И да, ему пришлось отъехать почти на час, исполнить одно из поручений самому. А когда Рит вернулся к экрану, земной автобус уже нес спутников по одной из дорог на запад, половина пустых сидений, яблоко в ее руке. Браун на предложенное второе лишь покачал головой. Варт как раз погрузился в чтение загруженных на экран данных. Опять отвлекла работа, и потому на фоне лишь эмоции и аудио, когда послышался новый разговор. Он того стоит? Кто? Тот ради кого ты землю зубами роишь? Молчание. Напряжение Инги возросло на пятнадцать процентов. Выстрелила защитная броня. Стоит. Кто он? Расскажи о нем. Ты наконец решила узнать обо мне больше? Или скучно ехать? Дорога длинная. Дорогой впрямь была длинная. Их раса давно привыкла к порталам, но Синги Рид со странной смесью удовольствия и трепетности сидел бы в автобусе четыре часа вместе. Это двести сорок минут касаний, ощущение ее поля близко. Очень плотного взаимодействия. Его ноздри бы трепетали от ее запаха. И нет, Рит не думал, что она ответит, но Инга это сделала. Я не знаю его имени. Он комиссияр. И пассажир рядом зарвался ледяной злостью, словно обрушилась с высоты арктическая глыба. Совсем дура, идиотка, сам такой. Плюс тридцать процентов обиды. Они же чёрт, у тебя мозгов нет. Дак клокотал связанной с собственным опытом яростью. Плащевик отлично цеплял и его эмоции тоже. «А кто еще, ты думаешь, мог подсказать мне координаты портала?» «И ты в это веришь, что это сделал он?» «Да они...» «Верю», — ответила, как отрубила, гильотиной. «Твою ж, зря я с тобой поехал». Комиссионеров Браун ненавидел Истова, по-настоящему. Собственный Рид отстраненно понимал причину гнева. Если бы не случай, о котором Герхер Варт прочитал в личном деле наемника, не сидеть бы Брауну сейчас в одном автобусе с сынгой, да и вообще про землю не знать. «Ну так и выходи», — предложили ему с ответным пылом. «Вон водитель, вон дверь!» «Катись к чертовой бабушке!» «Она дойдет и сама», — Рид знал. До сих пор удивлялся тому, что обнаружил подобную решимость в довольно хрупкой на вид человеческой девчонке. «И непонятно действительно». Откуда родилось у нее понимание о том, что она и незнакомый человек в серебристой форме в чужой машине пара, но оно родилось, и Вард впервые на собственной памяти ощущал себя нужным, любимым, пусть иллюзорно и может быть ненадолго. Док из автобуса не вышел. В молчании прошел еще час и остановка возле закусочной. В молчании они вновь заняли свои места. Он уже думал, не заговорят, но остывший Браун попытался сделать шаг. к примирению. Если портал действительно там окажется, я скажу тебе своё имя. Снизошёл, фыркнули ему в ответ. Очень надо. Был Колей, вот и будь им, хоть всю оставшуюся жизнь. Дак эту мысль не услышал, но услышал Рид и почувствовал, что улыбается, совсем чуть-чуть, краешками губ. Чтобы не накалять ситуацию с начальством, Герхерд Варт впервые за много лет взял официальный отгул. Если бы не взял, то рвался бы между работой и экраном. А сейчас экран как никогда требовал всего его внимания и внимания самого что ни на есть пристального. Слишком важный момент путешествия, ее скорого возвращения. Слишком много неожиданности на пути. Он должен все контролировать, должен помочь. Домой не поехал, потому что энергетический тоннель был выстроен в реакторе и там же подпитывался. Дома Вард с плащевика не услышал бы ни слова. Пришлось занять одну из малочисленных комнат отдыха, запереться в ней, занять продолговатое, предназначенное для положения полулежа кресло и вытянуть ноги. Сквозь закрытые веки фильм с чужой планеты. Рид погрузился в него полностью, потерялся для собственного времени, для уровней. С путешествием на автобусе у них все прошло хорошо. Конечная остановка, вокзал, такси до населенного пункта у подножия горы. Один из местных мужиков согласился довезти путников до лесника, предупредил такие, что тот несговорчив и на вершину туристов не водит. Но получив налом десять тысяч местных денег, умолк, распахнул перед пассажирами дверцу, завел мотор. Инга ненавидела УАЗы с детства. Этот факт Вард почувствовал по ее мыслям, состоянию. Путь наверх оказался ухабист и узок. Машина тресло, кидала, мотала и кренила в бок на частых булыжниках. И у нее, у которой, в общем, все было в порядке с vestibулярным аппаратом, на втором часу такой дороги возник сначала дискомфорт, затем тошнота. Тошноту Риту убрал, подкорректировав ингениновосприятие. В очередной раз нарушил закон, вмешавшись в физиологические процессы существа из далекого мира. Пункт 4.2.5 Свод правил раздела НЗЕ. Собирался нарушать и дальше. Ему было важно, чтобы до портала она добралась. И Браун, что интересно, теперь действительно выступал переговорщиком и защитником, от чего ей становилось легче. Нет, Вард не трогал его мозговые процессы, хотя мог выкрутить по максимуму тоску по Алине. Не пришлось. Солдат, как и положено солдату, сфокусировался на цели сам. Этим утром отметки двух дел, которые были исправлены после встречи с Бернардой, сменили статус на архивные. Два ноля, два а. Те самые, когда информацию уже не поднимают и не используют для вынесения новых приговоров на основе старых. Стоило сообщить об этом второй половине Дрейка Доме Энфера, наверное, однако Рид не торопился. Скоро Браун и так окажется на уровнях. Смысла беспокоить Сбернарду нет. Сделает это постфактум. К тому моменту, когда у вас добрался до старого домика в несусветной глуши, еще почти четыре долгих и тяжелых часа пути. Ингад сидел назад. Отбила высокое пыльное стекло, на которое клонилась, когда задремывала, и более всего мечтала о гладких водых. Действительно, одной купленной в киоске бутылки оказалось мало. Сложности начались тогда, когда на стук недовольный и нелюдимый из двери показался лестничей. Куда? Возмутился сразу, как только услышал, о чем просят путники. Не пойду туда и дорогу показывать не буду. Проклятая она эта вершина, аномальная. Да и закрытые вообще нечего туда шастать, одни козьи тропы. Он не собирался ни разговаривать дальше, ни нарушать закон. Рид знал, что придется вмешаться, вычислял подходящий момент. Старика о помощи просила Инга, затем Браун. Врали что-то об экспедиции, о фотографиях для международного журнала, ссылались на липовые разрешения. После вход пошел бумажник Дага, увидев который дед замахал руками. Думаете мне в этой глушей деньги нужны? Разворачивайте уже, давайте, давайте вниз. Он и сам повернулся, чтобы уйти, запереться в доме. Но в этот момент Варт нарушил закон опять, протянул невидимую руку, мысли сквозь зыбкую ткань пространства, коснулся чужих нейронных связей. Наверняка этот факт, потребляющий куда больше энергии, нежели просто экран, зафиксировался в управлении распределения центра сил, изменил вектор дум на. Деньги, деньги нужны даже в глуши. Магазин, продукты, сигареты, брага в конце концов. Конечно, плоховатый самогон этот Лум гнал и сам, но клюковинную настойку любил больше. Рит напомнил ему также, что денег в чужом бумажнике мелькнуло много, что путники, наверное, устали с дороги, что хорошо бы их напоить и накормить, уложить спать в конце концов. А после со странным, чуть мрачным удовлетворением наблюдал, как старик, постояв у двери спиной к гостям. вдруг развернулся и удивленный тому, что только что изменил решение, изрек: "Ладно", прокричал ворчливо, "но денег возьму много. Если попросят слишком много, придется исправить и это. Ужином однако накормлю. Переночевать есть где. Одеяла выдам. И кошки", добавил Браун. "Кошки?". Лесник сначала не понял. "А, кошки. Да они понадобятся они". Дорога туда сложная, но снега на самой вершине практически нет. Говорю же, зона аномальная. Зона портала действительно была для людей аномальной. Комиссиянера постарались, не зачем, чтобы к двери приближались посторонние, и потому в небе над этим местом висела страх-сеть. На старого Лума она действовала только тогда, когда он приближался к порталу менее чем на километр. На остальных начинала давить задолго до подъема. Инга и Дак ее эффекта не почувствуют. Рид постарается. Наблюдение. Долгий процесс, кропотливый. Сегодня он домой не поедет. Праспит в этом кресле ночь, чтобы утром вновь стать незримым проводником. Все закончится, когда Инга переступит порог миров, когда окажется здесь. Тогда Варт позволят себе отдохнуть. Недолго. Перед новой схваткой со своими чувствами, с Джоном, Дрейком. Время покажет. Он вновь закрыл глаза. И в очередной раз отогрелся душой, коснувшись простых и нехитрых ингениных чувств. А что на ужин? Терзало ее в этот момент любопытство. Вкусно будет или не очень?